Глава 7 Детектив Найл задает еще несколько вопросов об Аманде Фортини и прощается. Стиль общения леди Вероники не изменился с тех пор, как она в последний день его учебы в школе вручила ему похвальную грамоту. Сейчас ей должно быть почти 70, но выглядит она молодо. Ей можно дать чуть больше 50. Одета леди Ви все так же элегантно и изысканно. Сегодня на ней все белое, свободная туника, легкие брюки, лицо от солнца закрывает соломенная шляпа. Ее манеры все еще игривые, но решительные. Кожа очень белая, так как она, вероятно, очень тщательно оберегает ее. Взгляд живой и мудрый. Когда Найл уходит, на него еще сильнее давит необходимость найти пропавшую женщину. Леди Ви, лорд Блейк, выделили ему такую щедрую финансовую помощь, что он просто не может подвести их. Сегодня детектив ходит пешком в надежде увидеть больше. Маршрут приводит его в северную часть острова. Это самый густонаселенный район Мюстика. Виллы стоят через каждые несколько сотен метров. Застройщики пытались скрыть их за высокими стенами и быстро растущими растениями, но здания все равно торчат из земли, как грибы. В детстве Соломон любил кататься здесь на велосипеде и любоваться красивыми домами. Одни напоминают сказочные замки, Другие – поместья в Тоскане или в Англии. Этот район просто купается в деньгах, и все же он похож на город-призрак. Большинство рок-звезд, аристократов и миллионеров, которые приезжают на свои дачи раз в год, уже разъехались по домам. У всех вилл есть ласковые названия – «Калибри», «Спокойствие» и «Цветок лотоса», но их окна закрыты уродливыми металлическими ставнями. Лодка «Леди Колдер пришвартована на защищенном западном берегу, который выходит на Карибское море, а не на грубую Атлантику. Бухта старой плантации – самая маленькая на острове. У пристани привязана с десяток рыбачьих лодок. Почти у всех здесь есть лодка того или иного вида – от каноэ до 30-футовой яхты. Более крупным судам приходится стоять на якоре в море, потому что в гавани мелко. А мегаяхтам приходится использовать катера, чтобы добраться до берега. Правда, при условии, что у них есть приглашение. Лодка «Колдер. Возрождение» — переделанный рыболовный траулер, видавший лучшие дни. Найл подходит к пристани, но «Колдер» нигде не видно. Его задача — проверить два больших скоростных катера, пришвартованные по обе стороны от причала. Огромные бейрайдер XF7, на которых может разместиться не менее 10 человек, пыжатся кожаными сиденьями и сверкающим хромом поручней. По наклейкам на носу Найкл выясняет, что катера принадлежат двум постоянным обитателям острова Филиппу Эверарду и Киту Белмонту. Оба являются представителями шоу-бизнеса, но детектив с ними не знаком. Катера выглядят безупречно, на корпусах из стекловолокна ни единого повреждения. Так как на гавань не выходят окна ни одной виллы, Найлу придется потрудиться, чтобы доказать, что один из этих катеров покидал гавань в то утро, когда пропала Аманда Фортини. Проверить нужно еще две лодки. Найл громко кричит, спрашивая разрешения подняться на борт лодки «Лили Колдер», но ответа не получает. Женщина, появляющаяся из каюты, приводит его в ошеломление. Она высокая и длинноногая, у нее блестящие черные волосы. Движения плавные, как у балерины. Через футболку, доходящую до бедер, проглядывает желтый купальник. На теме не балансируют солнцезащитные очки. Она кидывает детектива оценивающим взглядом, прежде чем спрятать голубые глаза за очками. Найл рад тому, что женщина не увидела его глаз. Есть надежда, что она не заметила, как он оглушен. Соломон обретает дар речи только тогда, когда она с протянутой рукой проходит вперед. «Детектив-сержант Соломон Найл?» «Все верно, мисс Колдер. Вы звонили по поводу своей подруги. Называйте меня Лили. Я надеялась увидеться с вами еще вчера. Я искал вас и здесь, и у вас дома. Должно быть, мы разминулись». Выражение на ее лице остается настороженным. «Вы могли бы еще раз изложить мне имеющуюся у вас информацию?» Она садится на скамью на корме и жестом предлагает Найлу занять место рядом. Аманда сказала, что зайдет ко мне в пятницу вечером, но так и не пришла, что не в ее характере. За все годы, что мы знакомы, она ни разу не подводила меня. Вчера утром я зашла на ее виллу, но Аманда там не ночевала, и она не отвечает по мобильнику». Один человек из Лоуэлла видел, как она утром плавала в Британии-Бэй. С тех пор ее никто не видел. Когда Лили снимает очки, Найл понимает, что она напугана, что в ней нет никакой надменности. В ее глазах отражается ужас. Она не могла утонуть. Она все лето ныряла со мной на риф, и она отлично плавает. Вполне возможно, Аманда поплыла к той большой яхте, что видно отсюда. Вам известно, кто владелец? «Сомневаюсь в этом. Она бы сказала, если б на яхте прибыли друзья. Когда Аманда плавала, в заливе видели большой скоростной катер, такой же, как те, что пришвартованы здесь. Вам известно, не выходил ли один из них в море в то утро? Возможно, водитель видел ее в воде. Этими катерами почти не пользуются. Не знаю, зачем Фил держит его здесь. В последнее время он плохо переносит качку». Кит берет свое время от времени, но я постоянно упрекаю его за это, потому что катер ест слишком много топлива. Спасибо, это очень полезная информация. Скажите, а у Аманды был молодой человек здесь, на мюстике? Она встречалась с Томи Ротмаром, но несколько месяцев назад они расстались, что удалось ей нелегко. Ведь мы многие годы дружили вчетвером, Аманда, Саша, я и Томми. В детстве мы были как братья и сестры. Томми тоже вызвался помогать с проектом на рифе, но после разрыва перестал выходить с нами. Аманда намекала, что встретила другого, но у нее с ним ничего не получилось. Может, она не хотела распространяться о неудачной попытке. Почему? В Америке Аманда знаменитость, Томми тоже из известной семьи. Думаю, на этот раз она хочет сохранить свою личную жизнь в тайне. Но в начале этого года они с Томми поговаривали о помолвке. Еще она не хотела ранить его чувства. Вы можете вспомнить, не совершала ли Аманда какие-то необычные поступки? Нечто такое, что было не в ее характере. Молодая женщина задумывается. Несколько недель назад я видела ее в бамбуковой церкви, что показалось мне странным. Ее родители очень набожные, а она почти не ходит в церковь. Их разговор с пастором Буакье выглядел напряженным. Они сидели рядышком на скамье. Я потом спросила ее об этом, но она сменила тему. Бамбуковая церковь стоит рядом с аэропортом. Это примитивное строение, в котором ежегодно проводится множество церемоний. Найл несколько раз встречался с пастором Буакье. Тот произвел приятное впечатление на местную общину. Я зайду к нему. Найл что-то пишет в своем блокноте. Он поднимает голову и видит, что Колдер внимательно, будто под микроскопом, изучает его. Обещаю выяснить, что случилось с вашей подругой. В ее глазах блестят слезы и она быстро смахивает их. «Я очень беспокоюсь, поэтому я постоянно здесь занимаю себя каким-нибудь делом. Аманды мне больше сестра, чем подруга. Чем я могу помочь?» «Скажите, были ли у нее на Мюстике враги?» Колдер качает головой. «Ни одного. Правда, они с Сашей недавно поссорились. У них все было хорошо, пока между ними не встал Томми. Думаю, Саша преревновала, когда Аманда стала встречаться с ним в прошлом году». Она навещала его после того, как их отношения закончились. У Аманды здесь много близких друзей. Все ее любят. Аманда — свободолюбивая золотая девочка, весь мир у ее ног. Но это не испортило ее. Она верит в мой проект и сама вызвалась помогать. Мы неделями проводили здесь время, ныряли. А в чем состоит задача? Мы прививаем живой коралл на обесцвеченные участки. Уже есть признаки восстановления. Она сникает, энтузиазма как не бывало. «Только вот кому-то не нравится моя работа. Вы слышали о том, что на прошлой неделе на моей лодке появилось граффити?» «Уезжай с мюстика или умри как коралл. Как вы думаете, кто это сделал?» Она отвечает не сразу. «Наверное, Томми, чтобы расстроить Аманду. Я тепло отношусь к нему, он мой друг, но он невероятно чувствительный». Обычно пьет мало, но после их разрыва здорово пристрастился к выпивке. Есть что-нибудь еще, что мне следовало бы знать? В четверг кто-то преследовал меня, когда я шла домой. Потом это повторилось вчера вечером. Я слышала шаги, когда шла через лес. Но когда я поворачивалась, дорога была пуста. Пожалуйста, не ходите одна по ночам, пока команда не вернется домой. Она опять устремляет живой взгляд голубых глаз на Найла. Вы думаете, она в опасности, да? «Я скоро это выясню», — отвечает сержант, вставая. «Спасибо, что уделили мне время». «Пожалуйста, позвоните мне, когда у вас будут новости». «Мисс Колдер, советую вам сегодня оставаться в гавани. Если начнется шторм, вы от него не убежите». По радио говорят, что он придет не скоро. На ее лице мелькает улыбка. «Мне просто нужно проверить, прижились ли мои последние прививки. Это быстро». Найл понимает, что еще один совет будет пустой тратой сил. Лили Колдер уже укладывает баллоны с кислородом, готовясь к погружению. Женщина настолько красива, что оставляет отпечаток в его сознании, однако она из другого мира. Детектив отталкивает влечение, пока оно не оставило свою отметину в душе. И все же ее голубые глаза продолжают волновать его, пока он ходит по острову.